41. Я велел несокрушимо приступать и сказал, что через час присоединюсь к нему в кабинете Голдинга, но прежде мне нужно кое-куда заглянуть. На пустынных улицах смотреть особо было не на что, на месте катастрофы с пурдоммобилем остался только покосившийся телеграфный столб. Я проехал мимо и остановился около бомонта. За стойкой торчал уже другой клерк. Не обращая на него внимания, я поднялся по лестнице и постучал в дверь двенадцатого номера. Затаив дыхание, я ждал, когда ответит Энни, но секунды тикали, и тысяча мыслей одна другой хуже проносились в моей голове. Я постучал еще раз, погромче. Минутку донес соприглушенный голос, и я с облегчением выдохнул. «Кто там?» На этот раз ее голос прозвучал более отчетливо. Это я, Сэм. Дверь открылась и меня встретил аромат её духов и сама она в шёлковом банном халате с замотанными полотенцем волосами. Как бы я хотел, чтобы этот вид был мне так же знаком, как и запах духов. Всё в порядке, Сэм? Не совсем. Ты про вчерашнюю ночь? Так ты в курсе? Я постарался скрыть удивление. Пунита рассказал тебе, что случилось. «При чем тут Пунит? Я говорю о твоем внезапном исчезновении. А ты о чем, Сэм?» «Что произошло? Это имеет отношение к полковнику Ороли?» «Что именно?» «Вчера вечером я слышала, как полковник искал Пунита. Мы танцевали, когда вдруг его позвали к телефону». «Когда именно это было?» «Она сделала шаг в сторону. Тебе лучше войти». Номер у Энни был почти как у мисс Пемберли, за исключением того, что здесь в вазах размером с ведро стояли пять огромных букетов роз, перевязанных красными шелковыми лентами. «Увлекаешься садоводством?» — поинтересовался я. «Это от пунита», — небрежно бросила она. «Все пять?» «Все пять. По букету. Каждое утро и каждый вечер». «Несколько чрезмерно, на мой взгляд. Ты не проверила, нет ли на листьях тли?» «Может, тебе лучше подождать снаружи?» — огрызнулась она. «Может, и так. У меня жуткая аллергия. Поскорее рассказывай, что там произошло, пока у меня глаза не начали слезиться». Я уселся в кресло рядом с ее кроватью, демонстративно отодвинув подальше вазу, стоявшую на прикроватном столике. «И так», — начала она, придвигая вазу на место. «Было уже заполночь, кажется. Мы еще танцевали в гостиной. Пунит, Даве, Кармайкл и я, когда вдруг влетел гвардеец». Как раз звучал Фокстрот. Пунит был крайне недоволен, что его прервали, но все же пошел к телефону. Вернулся спустя несколько минут и объявил, что вечеринка окончена, потому что важные дела требуют его присутствия. И тут же вышел. Веселье сразу сошло на нет. Я отправилась искать тебя, но безуспешно. Кстати, куда ты сбежал? Неважно, бросил я. А теперь вспомни, как следует, каким был Пунит, когда вернулся. В каком смысле? Он был удивлен... или потрясён, Энни задумалась, потом медленно покачала головой. Нет. По крайней мере, мне так не показалось. Послушай, Сэм, что происходит? Махарани Девика арестована, сказал я. Есть вероятность, что она и главные евнухи пытались расчистить путь к трону для принца Лока. Энни в изумлении прижала ладонь к рту. Поверить не могу. Это правда? Мотив у неё был, Вздохнул я. Факты сходятся. Энни подошла к окну, затем резко обернулась ко мне. «Должно быть какое-то другое объяснение. Евнуха допросили? Что он говорит?» «Не так много», — ответил я. «Он мертв. Как это случилось?» Я вернулся мыслями к подробностям ночной казни. Вспомнил восторг толпы, когда треснул череп Саида Али. «Лучше тебе не знать. А Махараджа?» Почему он разрешил арест жены? Он не в том состоянии, чтобы что-то запрещать. Когда ему предъявили свидетельство её участия в заговоре, Беднягу хватил удар. Сейчас за всё отвечает Пунит во всех смыслах. Эта новость, кажется, застала Энни врасплох. Что ж, поздравляю, Сэм, решительно заявила она. С чем Представляю, как Пунит благодарен тебе за спасение его жизни. Может, он даже предложит тебе какую-нибудь должность. Не уверен, что она шутила. Сомневаюсь, ответил я. Кроме того, вице-король приказал мне возвращаться в Калькутту. Поезд отходит в 10 вечера. Я просто подумал, что должен тебе сообщить.